Ночь прошла в беспокойном метании. Ева не могла заснуть, охваченная волнением и тревогой. Она прислушивалась к каждому шороху, всё ждала, что вот-вот в больничном коридоре среди ночной тишины раздадутся шаги и знакомый голос назовёт её по имени. Но этого не случилось. А утром, едва встало солнце, она соскочила с постели и впервые за 2 недели потребовала у медсестры косметичку и расчёску и одежду, не больничный халат, надоевший до чёртиков. о нормальную человеческую одежду. Она заканчивала утренний туалет, когда в палатку кто-то постучал. Сердце сжалось и всё тело прошило мелкая дрожь. Это Лукаш, он пришёл. Застыв на кровати, она хрипло выдохнула. "Входите". И удивилась, как незнакомо прозвучал её голос. Дверь медленно отворилась, пропуская Догертя, державшего в руках поднос с завтраком. И его затопило такое разочарование, что захотелось взвыть. Нет, не этого человека она ждала. Совсем не этого. Стиснув зубы, она смотрела, как он приблизился к столу и поставил поднос, потом повернулся к ней. "Ева, как ты себя?" Шейн растерянно замолчал, оборвав себе на полуслове. И было отчего. Девушка, которую он только вчера видел в полной прострации, сейчас сидела на больничной кровати, одетая и причёсанная, и смотрела на него с выражением лёгкой безгливости. На душе Шейна что-то скребнуло. Он вдруг почувствовал себя виноватым, будто сделал что-то недозволенное, но тут же одернул себя. Черт возьми, он не сделал ничего, за что ему следовало бы стыдиться. Чувствую, она усмехнулась, но в ее глазах светилась пугающая серьезность. Нормально. А ты ничего не хочешь мне сказать? Сказать? Он не понимающе нахмурился. О чем именно? И снова внутри возник неприятный холодок. Неужели она что-то знает? Да нет, откуда? Это всё его мнительность. Девушка отвернулась, сделав вид, будто ей интересны цветочки на серых больничных обоях. Да ни о чём, произнесла она совсем другим тоном. Не обращай внимания. Кстати, когда меня выпишут? Ну, он поскрёб подбородок, прикидывая возможную дату. Аборт назначен на сегодня, значит, дня через два. Остались кое-какие бюрократические нюансы. И что будет тогда? Мия заберу тебя в Англию. Даже так. Её брови синхронно приподнялись, выражая крайнюю степень иронии, которую Шейн принял за наивное удивление. Ева смотрела на мужчину, который стоял в двух шагах от неё, рассеянно потирая гладко выбритый подбородок. Шейн Догерти, человек, которого она считала своим другом. к которому обратилась за помощью в тяжелое время и который собирается убить ее ребенка, ничего не сказав. Она уже знала, что после ее звонка, заставшего его в Лондоне, он немедленно вылетел в Сантьяго ей навстречу. Но когда понял, что связь с Химносом прервалась, а все рейсы отменены, нанял частный вертолет, который доставил его на Таиру, ближайший к Химносу остров. Уже там на Таире он встретил проверочную комиссию, задержавшуюся из-за погодных условий. И вышел на человека, которому Грегор должен был передать флешку. Рихарт Тален. Так звали Свизнова, и сам не знал, что на той флешке. Ему было известно только одно. В последний сеанс связи Грегор сказал, что в резервации собираются возродить запрещённые опыты, и у него есть доказательства, что это спонсирует кто-то в верхах. Теперь ева знала, что люди в военной форме несколько раз допрашивавшие её, и есть проверочная комиссия. И раз уж она заключила сделку с Нейманом и научным советом, ей больше не нужно бояться. Нейман попросил рассказать в подробностях все, что случилось на Химносе, и про убийство Грегора, и про взлом ее номера, и похищение, и про ангар с аппаратурой, и про то, что один из вверов рискуя собой, пошел против главы Химноса и вывез ее из резервации. И сегодня она повторит все это военным, пусть они разбираются сами между собой, а вот с Догерти. Разберется она сама. А с чего ты решил, что я поеду с тобой? Поинтересовалась она. У тебя нет выбора, Ева. Тот устало покачал головой, словно разговаривал с капризным ребенком. Ты слишком долго вела себя неадекватно, и мне пришлось исправлять ситуацию. Ты обо пикунстве? А, так ты уже знаешь. И снова сердце Шайна сжалось в нехорошем пречувствии. Откуда? Неважно. Просто хочу остудить твой пыл. Я никуда не поеду. В смысле. В прямом. Я остаюсь здесь. И на каком основании? Он зло усмехнулся, чувствуя, что ситуация выходит из-под контроля. Меньше всего эта молодая женщина, такая спокойная и хладнокровная, была похожа на ту, кому требуется опека. На том, что эта леди бесценна для мировой науки. И вчера она согласилась на участие в долговременном эксперименте. Прозвучал незнакомый голос, и в палату вошли трое. Одним из них был доктор Нейман, вторым мужчина с генеральскими нашивками на форме экспериментальных войск, а вот третьим генерал Бернс. Шен невольно вытянулся, отдавая честь старшему по званию. Что происходит? Ева не обратила на эти слова никакого внимания. Она задохнулась едва увидев, кто стоит между Нейманом и генералом. Забыла, как дышать. В глазах потемнело и девушка почувствовала, как все ее существо охватывает странное состояние невесомости. Сознание начало медленно уплывать. Его вдруг наполнили тысячи крошечных пузырьков, в каждом из которых была пустота. Госпожа Воронцова отныне под защитой армии и государства. Она слишком ценна, чтобы рисковать ею. Поэтому до момента родов она не покинет Тайру. Что? Догерти сделал шаг к Еве, ища в ее застывших глазах подтверждения своих подозрений. Ты что-то подписала, Ева? Если так, то твоя подпись не действительна. Я как твой опекун. Нет, это ваше опекунство не действительно, произнес кто-то за его спиной с сильным и ровным голосом. Кто-то, на кого не отрываясь смотрела Ева. Догерти обернулся, и так резко, что у него ужалили. Перед ним спокойно опустив руки без малейшего напряжения или волнения на загорелом лице, стоял высокий блондин. Серые джинсы с широким ремнём, коричневая футболка без надписей и логотипов, потёртые кеды самая обычная непримечательная одежда. Встреть кого-то одетого подобным образом в толпе и не заметишь. Но от этого мужчины исходила такая внутренняя сила, такая угроза при всём его внешнем спокойствии. Что Шейн невольно отпрянул. В глазах незнакомца ему на секунду почудилась смерть, а потом он понял, что не так. Это были глаза зверя, затаившегося перед прыжком. Чуть раскосые, золотисто-коричневые с ярко выраженным серповидным зрачком. Глаза, которые не могли принадлежать человеку. Вер, догиртив вспотевшей рукой потёр шею и гулко сглотнул. Потом обвёл всех троих встревоженным взглядом. Не объясните, что здесь делает это животное. Повисла напряжённая тишина. Нейман и генерал изменились в лице, Бернс открыл рот, собираясь ответить. И тут его слова заглушил женский вопль. Ева, только что сидевшая на кровати, сорвалась с места. Ей понадобилось доля мгновения, чтобы пересечь жалкие пару метров, отделявших её от того, кого не могли забыть ни сердце, ни разум. Сильные руки подхватили девушку, отрывая от пола. Секундный полет, и вот она уже обхватила его руками за шею, а ногами за талию, и затихла, прижавшись к широкой груди, такой родной и безумно любимой. Лукаш застыл, прижимая к себе бесценное сокровище, и не сводя жесткого взгляда с худого мужчины, который только что назвал его в слух животным. Внутренний зверь бушевал, его раздирали противоречивые желания: что сделать первым? Оторвать голову наглецу, посмевшему его оскорбить? или зарыться носом в волосы Евы, вдохнуть её запах, который он уже не надеялся когда-либо почувствовать вновь, найти её губы и убедиться, такие ли они охренительно мягкие и податливые, как он запомнил. Наконец, губы Вера раздвинулась несходительная усмешка. Да, я животное, как вы соизволили высказаться. А ещё я отец будущего ребёнка ему с этой женщиной, а также её опеку Засопев от счастья, ее воткнулась носом ему в шею, и волна мурашек пробежала по спине Лукаша, вызывая сладкие спазмы в паху. "Тееше, девочка, что ж ты делаешь? Разве не знаешь, что зверя опасно дразнить?" Шейн почувствовал, как кровь отхлынула от лица. "Мож", произнёс он севшим голосом. "Не помню, чтобы госпожа Воронцова была замужем. Вчера не было" Лукаш всё так же усмехаясь пожал плечами. Но глава резервации имеет право заключать браки, как и генерал Бернс. Генерал, услышав своё имя, слегка приосанился, откашлявшись, открыл папку, которую всё это время держал в руках, и торжественно зачитал: "Брак между госпожой Воронцовой и господином Каховским был зарегистрирован сегодня утром в 4:00 по местному времени на борту яхты Клементина". И за свидетельство во главу резервации химна со стороны жениха и мной генералом Адамом Бернсом, главнокомандующим военно-морской базы Тайра, со стороны невесты. Ева, бледнее еще больше прошелестел Догерти. Ты не можешь этого сделать, не можешь. Она со вздохом убрала руки и освободилась из объятий Лукаша. Теперь, когда он стоит за ее спиной живой и здоровый, ей ничего не страшно. Но с Шейном Догерти и его нелепым рыцарством нужно покончить прямо сейчас. Чего не могу, Шейн? Она слегка улыбнулась, глядя на бывшего друга. Не можешь выйти замуж за это? Это? Ее глаза потемнели. Ты говоришь об отце моего будущего ребенка. Я спала с этим, занималась с ним сексом, и я люблю его. Тебя это коробит? Она говорила холодно, жестко. И ее слова вонзались в мозг Шейна раскаленными шипами. Ева, я понимаю, ты была не в себе, ты никогда бы не позволила, да, не позволила бы никому другому, кроме него. Только он, ее детский кошмар, мужчина, преследовавший ее во снах, заставляющий одним взглядом воспламеняться кровь в жилах. Только он заслужил право сделать ее своей, не спрашивая, чего хочет она. Она сама невольно дала ему это право. Когда поняла, что нуждается в нем, в его силе, в его уверенности, в его крепких руках, в его звере, на глазах у Догерти Ева прильнула спиной к груди Вера, и загорелые руки тут же обвились вокруг ее талии собственническим жестом. Что ж, нарушил Нейман затянувшееся молчание. Думаю, нам стоит удалиться и оставить молодоженов наедине. Ева, он глянул на девушку. У нас остались кое-какие организационные моменты, но к вечеру всё будет готово. Генерал Бернс выделил вам собственный коттедж на южном побережье. Песчаный пляж, небольшая бухта, несколько гектаров девственного леса и полная уединённость. Вас никто не будет тревожить. Надолго ли? произнёс Лукаш, умисты нея. Нейман пожал плечами. Давайте оставим будущее в покое и подумаем о сегодняшнем дне. Вы живы и вместе. Это уже огромный плюс. И у вас будет ребёнок. Это всё, что должно вас сейчас волновать.